Несмотря на разорванную звезду на моем холме луны, не смогла удержаться я. Ее трескучий смех застал меня врасплох. момба йомба. Гадательная ерунда. Ты не купилась на нее, ведь так? Смех спровоцировал очередной приступ кашля, и мне пришлось ждать, пока она восстановит дыхание. Но женщина на горе, женщина, которая хочет вернуться из холода. — Послушай, — сказала цыганка утомлённо, как будто не привыкла говорить, — твои сёстры подрядили меня на это дело, намекнули о тебе и харит сунули мне пару шиллингов, чтобы я напугала тебя до смерти, вот и всё. У меня кровь похолодела, как будто кран, питающий мой мозг, внезапно переключили с горячего на холодный, я уставилась на неё. — Ну, извини, если сделала тебе больно, — — продолжала она, — я вовсе не хотела. — Без разницы, — сказала я, механически пожав плечами. — Но мне было не все равно. Мысли завертелись. — Уверена, я найду, как им отплатить. — Может, я смогу помочь, — предложила она. — Месть — это моя работа. — Она морочит мне голову? — Разве эта женщина только что не признала, что она мошенница? Я пытливо посмотрела в ее черные глаза в поисках знака. — Не надо на меня так смотреть. Я сказала, что мне жаль. — Разве не так? И я сказала правду. — Неужели? — сказала я довольно нахально. — Не надо дуться. В мире так довольно обиженных. Ни к чему пополнять их число. Она права. Хоть я пыталась удержать уголки рта внизу, они дернулись и начали подниматься. Я засмеялась, и цыганка засмеялась вместе со мной. Ты напомнила мне то создание, которое было в палатке перед тобой. Настоящая грозовая туча. Сказала ей, что в ее прошлом что-то похоронено. Сказала, что она хочет выйти наружу, хочет, чтобы все исправили. Она вышла белая, как мел. — Почему? — Что ты увидела? — спросила я. — Деньги, — сказала она со смешком тоже, — что всегда. Парочку саверенов, если я правильно раскину карты. И ты это сделала? Фух, проклятый Шиллинг. Вот что она мне оставила, и не пенни больше. Мне, говорила, она вышла вся покрытая мурашками, когда я ей это сказала. Выскочила из моей палатки, будто сидела на чертополохе. Некоторое время мы ехали молча и вскоре почти достигли изгородей. — Для меня изгороди были неким утраченным и забытым уголком рая. В меговосточной части поместья Букшоу под пышным пологом зеленых ветвей река аккуратными изгибами поворачивала к западу, образуя тихий болотистый участок, почти остров. Здесь восточный берег был чуть выше западного, а западный более болотист, чем восточный. Если точно знать, куда смотреть, среди деревьев можно до сих пор разглядеть симпатичные арки маленького каменного моста, нотировавшегося временем основание букшоу, елизаветинского особняка, который в 1600-х годах сожгли разъяренные жители деревни, сделавшие неверное предположение о религиозной лояльности нашей семьи. Я повернулась к цыганке, желая поделиться с ней своей любовью к этому месту, но она, кажется, уснула. Я внимательно понаблюдала за ее веками, чтобы проверить, не притворяется ли она, но не увидела ни единого поддергивания. Откинувшись на стенку фургона, она время от времени посапывала, так что я знала, что она еще дышит. Почему-то я ощутила недовольство ее легкой дремой. Я прям чесалась от желания развернуть перед ней, словно экскурсовод, некоторые из самых интересных страниц истории бук-шоу. Но придется оставить все это при себе. Изгороди, как мы их называли, были прибежищем Никодимуса Флитча, портного, который в 17 веке основал религиозную секту храмцов. Так и называли, потому что они как-то по-особенному двигались, собираясь на свои молитвы. Верования храмцов основывались на очень нестандартных идеях, вроде той, что небеса удобно расположены в шести милях над поверхностью земли, и что Никодимус Флитч персонально выбран Богом в качестве его глашатая, и в качестве такового получил привилегию проклинать души навечно, когда ему взбредет в голову. Дафи рассказывала мне, что однажды, когда Флич проповедовал в Изгородях, он призвал гнев Господень на голову одного нечестивца, и тот упал замертво на месте. И что, если я не начну немедленно орудовать вилкой над баночкой лакричного сорти? присланного на мой день рождения тетушкой Фелисити, она призовет то же самое проклятие на мою голову. «И не думай, что я не могу», – зловеще добавила она, постукивая указательным пальцем по книге, которую читала. «Инструкции прямо на этой странице». Смерть нечестивца была совпадением, – сказала я ей, – и, вероятнее всего, причиной стал сердечный приступ. Он, скорее всего, умер бы в любом случае даже если бы решил остаться в этот день дома в постели. «Не будь так в этом уверена», — проворчала дафи. В последние годы флич изгнанный из Лондона с позором и позиции более привлекательным религиозным сектам, вроде Рантеров, шейкеров и квакеров, диггеров, Левеллеров, слайдеров, свадлеров, тумблеров, данкеров, танкеров и даже неиспорченников, направил стопы в бишоп где в этой самой излучине реки начал крестить обращенных в свою диковинную веру. Примечание. Флавия смешала тут в кучу коней, людей и бог знает еще кого, то бишь секты, политические движения и вымысел. К тому же основная часть упомянутых организаций уже не существовала на момент действия в романе. На самом деле Брэдли этой фразой точно цитирует... Из одного выпуска в газеты политического реестра «Памфлет» Уильяма Коблета, 1763-1835 годы. Рантеры – пантеистическая секта, существовавшая в Англии в XVII веке, проповедовавшая то, что Бог в каждом создании и поэтому отрицавшая церковные институты. Шейкеры – американская секта, зародившаяся в Англии, проповедовавшая социальное равенство и отказ от секса считали их главу Энли новым воплощением Христа. Квакеры – конфессия, возникшая среди радикальных пуритан, утверждали ненасилие и гуманизм. Диггеры – движение сельской бедноты против частной собственности, возникшее в 1649 году. Ливеллеры – радикальное политическое движение против монархии, появившееся в 1647 году. Свадлеры – презрительное прозвище, данное ирландскими католиками методистом Данкеры христианская конфессия, организованная в Германии в 1708 году, проповедовавшая непротивление и принимавшая в качестве священной книги только Новый Завет. Танкеры, то же, что и Данкеры, исходное немецкое наименование, трансформировавшееся, когда конфессия распространилась в США. Слайдеры, тумблеры и Ни испорченники, ни ведомы зверушки. Конец примечания.